Главная ценность человека это свобода. Катя гордо вскинула подбородок и обвела всех сидящих у костра вызывающим взглядом, словно приглашая попытаться с ней поспорить. А что такое свобода, Катя? спросил Рад. Та на мгновение смешалось, но затем с вызовом углубила тему. Независимость, возможность делать то, что тебе хочется, поступать по своей воле. Независимость от кого? От всех? «Чтобы никто не мог меня заставить сделать то, что я не хочу», — Рад подумал. «Ну, хорошо, о независимости поговорим позже. Давай лучше я спрошу тебя вот о чем. Ты видишь разницу между тем, чтобы делать то, что тебе хочется, и поступать по своей воле?» Катя неуверенно покосилась на остальных. «Ну, нет», — Рад улыбнулся. «А между тем разница огромная». Он замолчал, обводя задумчивым взглядом горизонт, а затем тихо продолжил. «Бог создал все, что вокруг нас, во всем, вот в этом камне, в той сосне, вон в той шустрой белке, есть частичка его самого, его овещественной воли, его преодоление изначального ничто. Но во всем этом, — он обвел рукой горизонт, — его и его воли мало, слишком мало» чтобы все это можно было считать его образом и подобием. Ведь, согласись, не руками же, ногами и не слишком толковой головой мы являемся его образом и подобием, а именно возможностью обрести волю, свободную волю, подобную его. Но для этого нам необходимо научиться преодолевать в себе животное. Животное не имеет воли, но оно способно поступать, как ему хочется делать то, что захочет, причем, — тут Рад улыбнулся, — буквально все, что захочется в любой момент и под любым ближайшим кустиком. И все тихо засмеялись, заставив Катю густо покраснеть. А Рад дождался, пока все успокоятся, и так же тихо закончил. «Поэтому извини, Катя, но тебе придется выбирать, либо поступать так, как тебе хочется, либо по своей воле», — он замолчал и все некоторое время сидели, обдумывая его слова. «И что, значит, только так, либо верующий, либо не человек?» спросила Немоляева. «А если я не хочу всю дорогу поклоны бить, поститься там, если мне нравится жить весело, ходить на дискотеки, так я что же, не человек?» Рат улыбнулся. «Ну, если я так сильно замучил тебя своими постами и поклонами, то да». Тут все снова засмеялись. А Рат между тем продолжил. Но если ты спрашиваешь меня, будешь ли ты, став человеком, жить так, как тебе нравится, то могу тебе ответить совершенно точно – будешь. Просто то, что тебе будет нравиться, немного поменяется. Но это же произойдет в любом случае. Разве не так? Вот смотри, маленькому человечку, ребенку, сначала нравится ползать, а не ходить, сосать пальцы и писаться в штанишки, а не на горшок. Новый взрыв смеха был более громким. «А что?» – продолжал Рад. «Это же так весело и прикольно. Тут же поднимается суматоха. Мама хватает на руки и несет в ванную. Откуда ни возьмись, появляется новая одежда. Ты все это время находишься в центре внимания. Если у родителей гости, так все они сразу по боку, и все занимаются только тобой. Чистый гламур!» – Рад делано сокрушенно вздохнул. Да уж, с тех пор, как придумали памперсы, у детей сразу стало намного меньше возможностей по-настоящему гламурного самовыражения. Смех перешел в откровенный хохот. Рад дождался, пока все немного успокоятся, и продолжил. Но потом проходит немного времени, и ты уже понимаешь, что то, что тебе нравилось, пока ты был в совсем нежном возрасте, меняется на нечто совершенно иное. Тебе начинает нравиться рисовать, танцевать, путешествовать. В общем, вещи весьма простые, но все же гораздо более сложные, чем сосать пальчики. Он усмехнулся. Впрочем, многие на этом этапе и задерживаются. Просто вместо пальчиков во рту они используют шприц с дозой, а вместо любимой погремушки – любимой Феррари. Но это не предмет нашего сегодняшнего разговора. Я просто хочу показать тебе, что на следующем шаге роста тебе вполне могут понравиться другие вещи – и никто не помешает тебе заниматься тем, что тебе нравится, потому что ты станешь по-настоящему свободной и будешь поступать по своей воле, а не так, как захочется твоему животному, ибо человек — это всегда некая точка на туго натянутой нити между высоким, божественным и низким животным. Но даже для того, чтобы просто оставаться на месте, приходится все равно постоянно прилагать усилия, так сказать, работать руками, «Потому что даже если решишь, что все, ты уже стал человеком и больше никаких усилий прилагать не надо, тебя тут же утянет вниз». Рад замолчал. «И что, Вера — единственный вариант?» — подала голос барабанщица. «И нет, и да», — пожал плечами Рад. «На самом деле начинать путь можно очень многими способами, но потом все равно приходишь к нему». «Рад?» — тихо спросил Даниил. «А как нам уверовать? Ведь, как я понимаю, просто начать носить крест, ходить в церковь по церковным праздникам, знать, какому святому, для чего свечку ставить. Этого мало?» Рад кивнул. «Это точно. То, о чем ты говорил, на самом деле не вера. Это суеверие. То есть вера дольняя, суетная, внешняя. Ничего страшного, если внутри нее имеется настоящее, но если нет то, в общем, совершенно неважно, ходишь ты в церковь или нет. Знаешь ли и читаешь молитвы тоже, все зря». «Так что, молитвы можно не учить?» — обрадованно вскинулся гаджет, и все засмеялись. «И прийти к вере вы сможете только сами», — серьезно продолжил Рад, когда смех утих. «Ибо у каждого устанавливается свое, только ему присуще единение с ним. Так, чтобы кто-то взял и вложил в тебя это, не будет» потому что невозможно. каждому из вас только своя частичка его. «Но показать, чтобы мы хоть что-то поняли, можешь?» — тихо спросил Данька. Рат улыбнулся. «Ну, если вы до сих пор вообще ничего не поняли, то я уже даже не знаю». И все снова заржали. А когда отсмеялись, Рат внезапно поднялся на ноги. «А насчет показать, кто из вас знает какую-нибудь молитву?» «Я знаю», — отозвалась барабанщица, — «отче наш подойдет?» «Вполне», — кивнул Рад, — «давайте попробуем ее прочитать. Ты начинаешь, а мы повторяем за тобой». Барабанщица кивнула и, набрав легкий воздух, начала. «Отче наш», — и все повторили, — «отче наш, и же еси на небеси, и же еси на...» «Что вы делаете?» — тихо спросил Рад, и все внезапно вздрогнули. Такой явной была горечь или даже боль в его голосе, когда он произносил эти слова. «Зачем?» «Что?» — испуганно пискнула Немоляева. «Зачем сотрясать воздух ничего незначащими словами? Для чего вы читаете эту молитву?» Гаджет удивленно пожал плечами. «Ну, ты ж сказал...» «То есть ты считаешь, Борис, что молитву можно читать точно так же, как, скажем...» «Объявляют станции метро или объясняют приезжему, как быстрее добраться до Кремля?» Они переглянулись. «А как?» — спросила Катя. Рад вздохнул. «Мне казалось, что вы уже должны были это понять. Ну что ж, попробуем еще раз. Ответьте мне, для чего вы читаете молитву?» Все смущенно покосились друг на друга, но ответить никто не рискнул, кроме гаджета. Он пожал плечами и пробурчал. «Так это положено так», — Рад покачал головой. «Хорошо, тогда попробуем по-другому. Ответьте себе, для чего вы будете сейчас читать молитву?» «Чтобы достучаться до него», — робко произнесла барабанщица. Рад медленно кивнул. «Уже теплее». «Чтобы соединиться с ним», — тихо пробормотал Данька. «Вот», — оживился Рад так, — «соединиться, слиться». «Стать частью его, получить силу, жизнь, знание, увидеть путь, осознать бремя, что лежит на твоих плечах». Он замолчал и обвел их внимательным взглядом, а затем тихо попросил. «А теперь попытайтесь прочитать ее именно так, чтобы вам все это удалось». Некоторое время на полянке висела тишина, а потом Данька тихо-тихо прошептал. «Отче наш!» В поселок они вернулись, когда уже почти стемнело, слегка ошеломленные тем, что у них получилось. Ужин прошел в полном молчании, а потом они разбрелись кто куда. Раджа отправился в соседнюю избу, где у одного из тех гражданских, оказавшихся учеными, которых начальник полковника сумел мгновенно сорвать с места и отправить вместе с ними, была оборудована лаборатория. Двое других, старичок и женщина, приборами не занимались и таскались по холмам и перелескам вместе с Ратом, ребятами и парой спецназовцев, которые, по указанию Машкиного отца, сопровождали их команду в то время, когда они покидали поселок. Вроде как для охраны. Хотя какая охрана могла быть лучше Рата? Из лаборатории Рат вышел спустя буквально 10 минут и присел на завалинку, глядя в быстро темнеющее небо. Вдалеке послышался вой армейского уазика. Это возвращался еще вчера уехавший на аэродром отец барабанщицы. Через пару минут уазик вынырнул из переулка и, разбрызгивая грязь, притормозил у первой избы. Полковник Кузнецов выбрался наружу и протянул Рату руку. «Ну, как дела?» Рат молча пожал плечами. «Понятно», — пробормотал полковник, подумав, а потом опять спросил. «Гостей не предвидится?» Рад серьезно посмотрел на него. «Предвидится. Но я думаю, несколько недель у нас еще есть». Полковник озабоченно нахмурился. «И что?» «Не волнуйтесь, Алексей Юрьевич. Когда опасность станет реальной, я вас предупрежу», — спокойно пообещал Рад. «Да уж», — хмыкнул тот. «Хотелось бы. Ужинали?» «Мы – да, а вот что касается остальных – не все. Понятно. Ну, тогда и я пойду перекушу». На ужин, состоящий из приготовленных Михалычем густых наваристых щей с олениной, старик исповедовал принцип «три первых в день лучше, чем одно» и макарон с тушенкой, Алексей Юрьевич пригласил всю научную группу, которая, как выяснилось, также еще не ужинала. Так что первое время за столом слышалось только тихое прихлебывание и хруст разгрызаемых костей. И только минут через десять Алексей Юрьевич, отодвинув от себя пустую тарелку, повернулся к старичку и спросил. «Ну, что скажете, Петр Израилевич?» «Знаете, господин полковник, тут, похоже, нужен специалист несколько другого профиля, скорее философ, чем, естественно, научник» потому что все, что я понял, это заслуга не столько моего образования и многолетней научной практики, а скорее юношеских увлечений. Я в молодости, знаете ли, увлекался Востоком, даже йогу практиковал. Он сделал паузу, а затем продолжил. Господин Рад практикует очень интересные вещи, присущие, по мнению большинства, некоторым древним восточным учениям. Скажем, по моему разумению, он использует молитву как некий аналог мантры, то есть некой формулы, вергающей человека в особое психофизиологическое состояние. А о совместной литургии рассказывает так, что я, например, тут же припомнил курс лекции академика Иераклиишвили о методиках коллективной интенсификации сознания и мышления. Старичок усмехнулся. И сам грешным делом заслушался. И знаете, К какому выводу пришел? Вопрос был совершенно риторическим, поэтому никто на него не ответил. Да Петр Израилевич этого и не ожидал. Зря мы считаем, что именно Восток является хранилищем некоего недоступного нам тайного знания. В нашем домашнем, пасконном, привычном и даже банальном православном христианстве сокрыто много тайн и загадок. И многие чудеса, описанные в христианских священных книгах, вполне могли быть совершенно реальны. Ну, к примеру, хождение по воде Аки по суху, или, скажем, случай со святым Денисом, который после того, как ему отрубили голову, взял ее в руки и прошел еще шесть верст от Монмартра до следующего холма, который теперь в его честь называется Сен-Дени. Сен-Дени — это во Франции? Ну да, ну да, но там же католики. В то время, когда проповедовал святой Дионисий, никаких католиков еще не было. Католики – первые раскольники церкви. Знаете, как они появились? Алексей Юрьевич отрицательно покачал головой. Все просто. Некая группа церковных иерархов, во главе с иерархом самого знаменитого, густонаселенного и одного из самых богатых городов Римской империи, а именно Рима, решила, что им недостает власти и влияния и отделилась от единой церкви. Папа, кстати, до сих пор еще и епископ Рима, по традиции так сказать, и никакого другого епископа Рима, кроме него, не существует, Петр Израильевич задумался. Знаете, а ведь именно после раскола количество христианских чудес заметно пошло на убыль. Может, именно тогда, после раскола, церковь увлеклась внутриконфессиональным противоборством и стала терять то, чем обладала? потому что то, что прекрасно срабатывало против язычества, во внутриконфессиональной борьбе действует слабо. Ведь если некой силой обладают обе стороны, то это вроде как не сила, а бессилие. Вот и сделали ставку на земную власть и силу оружия. Но мы с вами, Петр Израилевич, не богословы и не историки церкви, поэтому оставим подобные предположения на будущее для обсуждения в более расширенном составе. Алексей Юрьевич повернулся ко второму мужчине. «А как ваши дела?» Тот раздраженно раскинул руки в разные стороны. «Ничего?» «То есть?» «А вот так, совсем ничего. Я пытался делать все возможное с той аппаратурой, которая у меня имеется, и могу констатировать, единственное, в чем я теперь совершенно уверен, так это то, что с имеющимися у нас методами измерения установить что-то достоверное об этом...» «Человеке» или, наверное, будет правильнее сказать «существе», поскольку ни один человек не способен такое вытворять, не представляется возможным. Алексей Юрьевич несколько мгновений размышлял над сказанным, а затем осторожно предложил. «Поясните». «А что тут пояснять?» «Я попытался снять энцефалограмму. Сначала полный ноль. Вот, посмотрите». И он продемонстрировал бумажную полоску с ровной полосой. Такое впечатление, что датчики закреплены на трупе. А потом вот, он показал другую полоску. Все склонились над ней. Петр Израилевич хмыкнул. Да уж, оригинально. Вот и я о том же. Мужчина уныло вздохнул. Подключил потенциометр. Та же картина. Сначала полный ноль, а затем зашкаливает. Я переключаю на диапазон на 10, Зашкаливает. На сто зашкаливает. На тысячу? Зашкаливает. Такое впечатление, что если ему дать в руки пару проводов, а другие концы присоединить к лампочке, загорится. Причем внешне никаких проявлений. Как лежал на кушетке, забросив руки под голову, так и лежит. Пульс, давление, любые иные параметры возьмите. Как захочет, такие результаты и будут. Так прямо и говорит «Андрей Андреевич, сколько надо? Сто? Пожалуйста». Получается, что все наши методы объективного контроля по отношению к нему — чушь и фикция, шарлатанство. И мы такие же гадалки с магическими шарами, картами и амулетами, чьими объявлениями так пестрят желтые издания. Я тут уже совершеннейшим агностиком стал, право слова. Петр Израильевич усмехнулся. «Ну, ну, не стоит так уничижаться, Андрей Андреевич. В конце концов, так оно и есть». И любая научная теория, построенная на совершенно достоверных сведениях, полученных методами самых совершенных и абсолютно объективных измерений, через пару десятков лет оказывается совершенно неверной, а зачастую попросту глупой. Обратитесь к истории науки. Многие научные теории прошлого вызывают у нас нисходительную усмешку. Кажутся милой даже детской чушью. И мы нередко объясняем наивность предков во многом тем, что они, мол, слишком мало знали об окружающем мире, да и не могли узнать. Потому что у них, мол, не было таких точных и современных инструментов изучения мира и себя, как у нас. Петр Израилевич покачал головой. Разве можно быть уверенными, что наши приборы так уж точны и объективны? и что они в будущем не покажутся нашим потомкам такими же милыми благоглупостями. Полковник задумался. Да уж, с этим, как выразился Петр Израилевич, господином Ратом с самого начала было ничего непонятно. Начальство ему уже даже начало намекать, а не ошибся ли он, когда поверил в ничем не подкрепленные утверждения совершенно неизвестного лица и увез всю компанию подальше от столицы, в самые глухие места максимально далеко от основных научных кадров и стационарного оборудования. Но он сильно сомневался, что наличие этих самых основных научных кадров и стационарного оборудования что-то кардинально изменило бы. «Ну, а вы что скажете, Инна Александровна?» обратился Алексей Юрьевич к четвертой участнице совместной трапезы. Та пожала плечами. «Что можно сказать? Уважаемый господин Рад действует чрезвычайно профессионально. С точки зрения психологии и педагогики, просто блестящий расчет времени и объема усваиваемого материала. И использование педагогических методик также блестяще. Но я, если честно, не заметила в его методах ничего из ряда вон выходящего. Гипнозом не пользуется, иных методов внушения не применяет. Смена подвижных и неподвижных фаз при усвоении материала, в общем-то, известная, и вполне стандартная – просто работает практически без ошибок. С этой стороны никакой мистики, только блестящие навыки, хотя она задумалась, все молча сидели, глядя на нее и ожидая, что Инна Александровна расскажет, что же все-таки необычного она сумела углядеть. Инна Александровна долго молчала, размышляя над чем-то, а затем удивленно покачала головой. «Надо же, я только сейчас поняла». Ну, после всего, что вы рассказали, у него очень необычная подача материала. Он не столько учит, сколько заставляет думать, пропускать через себя каждое слово, каждую мысль, примерять ее на себя. Эдек все время провоцирует, я считаю так, а вы? Со мной происходит вот так, а с вами? У меня это выходит вот таким образом, а как у вас? То есть все время испытывает на прочность свой авторитет учителя. «А выдержит ли он это? А вот еще это выдержит?» Она развела руками. «Но бог ты мой, как он все это скрытно проделывает!» Она вновь покачала головой и нервно рассмеялась. «Вроде как все обычно, даже скучновато как-то. Но я сейчас поняла, что они ведь все время думают, практически каждую минуту. Десяток фраз и снова думают. Короткий тренинг и опять...» Я еще нигде не встречала такого результата, даже у подготовленной аудитории, а уж у таких, и она вновь задумалась. То есть, задумчиво заметил Петр Израилевич, вместо того, чтобы просто их учить, он их развивает и, как бы это поточнее выразить, настраивает, что ли? Ну, как музыкальный инструмент. Какое-то время все молча обдумывали высказанное Петром Израилевичем предположение, а затем полковник тихо спросил. «Это опасно?» «Батенька мой», — вздохнул Петр Израилевич, «ну откуда же нам знать? Мы даже не представляем, чего он хочет достичь, что он собирается сотворить из них. Не истово верующих монахов-отшельников же, в конце концов». Он запнулся и пожал плечами. «Хотя, как знать?» И после короткой паузы добавил. «А, впрочем, скорее всего, чрезвычайно опасно». Они же еще дети, хотя считают себя вполне взрослыми. У них еще крайне неустойчивая психика. При таких нагрузках, о которых нам только что поведала Инна Александровна, они очень даже могут запросто слететь с катушек. Алексей Юрьевич резко отодвинул стул и поднялся на ноги. Я бы вам не советовал. Что, сразу идти разговаривать с дочерью? Вы ведь к ней собрались? Почему? Тихо спросил полковник. Потому что это бесполезно. Петр Израилевич сделал паузу и бросил на полковника крайне выразительный взгляд. Но тот упрямо набычился и снова спросил, «Почему?» «Потому что вы отец, а он учитель, причем не просто учитель, а учитель, который знает все, то есть непререкаемый авторитет». Но Алексей Юрьевич не сдавался. «У меня с дочерью всегда были доверительные отношения». «Так радуйтесь!» Уважительно кивнул профессор. Если в таком возрасте, когда столь легко рушатся все и всяческие авторитеты, вы все-таки сумели сохранить свой авторитет в глазах ребенка, значит, у вас в семье правильно был построен процесс воспитания. Честь вам и хвала. Большинство современных родителей, знаете ли, не могут этим похвастаться. И мой вам совет. Не делайте ничего, что сможет обрушить подобные отношения. Например, то, что собираетесь. Полковник еще минуту стоял молча, размышляя на словами профессора, а затем медленно сел и придвинул к себе тарелку с макаронами. «Значит, мне остается только надеяться». У каждого родителя наступает в жизни такой момент, когда ему остается только надеяться на то, что он сумел развить в своем ребенке достаточно стойкости и ума, чтобы тот справился с тем бременем, которое свалилось на его плечи а самому в этот момент действительно остается только надеяться и молиться. И знаете, что я вам скажу? Господь обычно подбирает нам бремя по силам. И самое главное для нас в этот момент не испугаться, не начать себя жалеть и не позволить никому постороннему, даже из самых лучших побуждений, из жалости, из безграничной любви, из страха за нас, скинуть с наших плеч это бремя. Иначе нам может и не выпасть второго шанса стать тем, кем мы смогли бы стать, если бы вынесли то, что сначала возможно и нам самим казалось непосильным. Петр Израилевич сделал паузу и тихо добавил. Ведь все, что нас не убивает, делает нас сильнее.